Есть ли у нее другой жених. Угу. И побогаче. Вот это лучше всего, и отдадим за него поскорее. Ну да, поскорее? И не спросят, кто, а уже отдавать поскорее. Я, матушка, от нежности чувств да. дочери сказала. А уж он, верно, человек достойный. Нынешние молодые люди отличаются образованием, пристойностью, Нет. благородными правилами. Да и поди ты с ним. Короче, тебе скажу, другой И достойнейший сделал ей предложение. Так, так, так. Ну, если ясновидящие вот подтвердить... Ну? Ну, да, да, слава, вам, едем покупать вещи. Всё. И это что еще за номера? А то, что ни за какие ковришки я не пойду за другого. Только за Эдуарда. Нет. Ах так, маменька? Тогда вот вам. С ней дурно, эх, yeah. матушка, матушка. Очнись. Душа моя, ну, yeah. очнись, очнись. Экая мода вышла. Чуть что, сразу в обморок. Ну-ка, ну, -ка, ну -ка вставай, ну, Вставай. Не хочешь? <с см> ну, лежи, лежи. Чай есть кому утешать. Да куда ж ты, матушка? Ошарашила и ушла. Что она тут толковала, ясновидящий? Вот роду о таких вещах не слыхивал. И это тоже Настя, Настенька. Ну, Анастасия, ну, утешься, душа моя, утешься. Ах, папенька, маменька. Знаю, не плачь, мой друг, все переменилось. Решено отдать тебя сходно с твоими чувствами. За Эдуарда. Счастливо. Какого Эдуарда? Мы не желаем погибели твоей Другой достойнее тебя Ужали Грибошкин? Ну, кто его знает, как его зовут? Выдадим за того, кого ты любишь Папенька, вы знаете, я люблю Эдуарда Вы мне позволили любить его и благословили И на здоровье люби его, кто ж тебе мешает? Будешь за ним непременно А маменька? Твоя маменька много о себе умничает Битых два часа, я резался с ней и почти принудил ее согласиться на брак твой с майором. Полно. Смей ли мне предаваться радости. Предайся полной радости и спи спокойно, Настенька. Завтра еду покупать подарки, а после свадьба. Ни за кого, как за майора. Поставлю на своем я таков. А ясновидище? Да что за ясновидище? Где вы ее видели? Да Ольги Павловна Житова, здесь живущий барни. Как? Маленькая. У Ольга Пауна здесь, в городе. Папенька. Боже мой, я ее увижу. Папенька. Через 20 лет умолкни, бедное Папенька. сердце, гондольяр молодой. Папенька, мне страшно не позвать ли маменьку. Не, не, Ах, завтра я ее увижу, гондольяр молодой. По части чужих жен, равных Перепелочкину, Не имелось во всей губернии. Ходок, отменный ходок был, теперь таких нет. Федосия силукинишна следила за ним неусыпно. Да разве уследишь, коли чувство одолело? Чуть она за дверь, Федул Петрович, в коляску и был таков. Быстро мчался он к Ольге Палне, а Маргарита все ж его опередила.